Глава 36. Ложные указания. Прежде чем восходящее солнце резко очертило далекие горы, аильцы снялись с места и двинулись прочь от Руидина. Тремя отрядами спустились они вьющимися по склонам горы Чейндар тропами на каменистое плоскогорье, усеянное высокими утесами и плосковерхими холмами. По пути продвижения аильцев на северо-запад Попадались с то сотворенные самой природой каменные арки, то причудливой формы огромной обломки скал, невероятным образом сохраняющие равновесие и словно готовые сорваться с уступа. Скалы вокруг отличались изобилием серых и коричневых оттенков, на некоторых утесах виднелись красноватые или охристые вкрапления. Куда бы ни глянул Ранд, в з о р у его представали валуны, доскалистые гряды, а в отдалении зубчатые горы. в и т а э л ь с к а я пустыня заставлял вспомнить о катаклизмах разлома мира. Там, где нога человека не ступала на голый камень, почва представляла собой бессушенную солнцем потрескавшуюся буровато-желтую глину. То здесь, то там долину пересекали расщелины и сухие овраги. Растительность была крайне скудной. Пожухлый низкорослый кустарник, какие-то безлистные колючки — Редкие цветы, белые, красные, желтые, яркими пятнами бросались в глаза. Кое-где почву покрывала жесткая трава, и уж совсем нечасто попадалось чахлое, скорее всего, тоже колючее деревце. По сравнению с Чейндером или долиной Руэдина, эта местность могла бы показаться цветущей. Воздух был настолько чист и прозрачен, а земля вокруг такой бесплодной и голой, что Ранду казалось, что он может видеть на м и л и и м е л и окрест. Однако воздух здесь был таким же сухим, а жара такой же безжалостной, и на безоблачном небе высоко висело напоминавшее расплавленный слиток золота солнца. Чтобы не напекло голову, р а н д обмотал ее шуфой. То и дело он отпевал из притороченного к седлу джидиина бурдюка. Странное дело, оказалось, что в кафтане выносить жару малость полегче, Хоть н и потел, но толстое красное сукно не давало солнцу мгновенно высушить взмокшую от пота рубаху. м э т как большую косынку, повязал на голову полосу белой тряпки, которая напоминала причудливую шапку со свисавшим сзади на шею хвостом. Солнце слепило глаза, и он время от времени прикрывал их ладонью. Ехал он, уперев, стремя, как пику, древко вынесенного из руедина странного черного копья. похожим на меч-наконечником, и несущего на себе знаки в виде воронов. Их отряд состоял примерно из четырех сотен воинов Джинда, Ранд и м э т ехали впереди, бок о бок с Руарком и Гейрном, которые, конечно же, шли пешком. Свернутые палатки и захваченную в тире добычу аильцы везли на вьючных лошадях и мулах. Высланные вперед и в стороны девы разведывали местность, тогда как арьергард, составляли каменные псы. Но и воины основной колонны были на стороже и держали на готове луки и копья. Мир р у и д и н о принято было соблюдать до возвращения разведчиков, отправившихся к Чейндору в свои владения. Но, как пояснил Ранду Руарк, порой случаются недоразумения. н ну, о а если такое случится, то ни извинения, ни плата за кровь не смогут поднять мертвых из могил. Похоже, Руарк на сей раз... особенно опасался такого недоразумения, главным образом из-за отряда Шайдо. Земли клана Шайдо лежали дальше владений клана Таардат, которому принадлежали аэльцы Джинда, и в том же направлении от Чейндера. Отряд Шайдо шел параллельно Джинда, их разделяло примерно четверть мили. По словам р у а р к а Куладину следовало еще день дожидаться своего брата, То, что Ранд видел, как Мурадин выцарапал себе глаза, не имело значения. По обычаю надлежало ждать десять дней. Уйти раньше означало бросить вошедшего в Руидин на произвол судьбы. Но, несмотря на это, Куладин велел своим сородичам сворачивать палатки, как только увидел, что джинда навьючивают животных. Теперь Шайдо в том же походном порядке с разведчиками и арьергардом двигались в том же направлении, что и джинда. как будто не обращая на них внимания, но и не отдаляясь более чем на 300 шагов. Когда кто-то отправлялся в р у и д и н желая стать вождем, тому, как правило, свидетельствовали представители не менее полудюжины основных септов этого клана. И поэтому сейчас отряд Куладина превосходил Джиндо числом не менее чем в два раза. Ранд подозревал, что внезапного и кровавого столкновения между двумя отрядами не происходило только из-за тех, кто шел между ними. А между ними, пешком, как и все остальные и л ь ц ы шли хранительницы мудрости, вместе с теми странными, одетыми в белое, мужчинами и женщинами, которых Руарк называл Гай Шайн, и которые вели в поводу вьючных животных. Вроде бы они не слуги, но кто? Ранд сомневался в том, что ему удалось правильно понять объяснение Руарка насчет пленников, обязательств и д о л г о чести, попытавшийся растолковать, что к чему Гейрн, окончательно запутал и без того темное дело. Видимо, труднее всего объяснять очевидное. Попробуй, втолкуй кому-нибудь, почему вода мокрая. Морейн, Эгвейн и Лан ехали верхом рядом с хранительницами. Точнее, ехали женщины, а страж вел под усцы своего боевого коня, держась со стороны Шайдо, и неотступно наблюдал и за ними, и за окружающей местностью. Время от времени... Морейн или Эгвейн, или обе они спешивались, чтобы размять ноги и о чем-то беседовали с хранительницами. р а н т отдал бы последние пени за возможность услышать их разговор, а женщины часто украдкой кидали на Рандо быстрые взгляды, которые он, несомненно, не должен был заметить. Эгвейн, невесть с чего, заплела волосы в две косы, да еще и вплела в них красные ленты, словно невеста. Что это на нее нашло? Непонятно. Он попробовал заговорить с ней об этом еще при спуске с ч е н д е р а только заикнулся о лентах в косах, как она прямо-таки взбеленилась. «Илэйн, вот женщина для тебя!» С высоты седла Рант растерянно посмотрел на Авиенду. В ее зеленовато-голубых глазах вновь появился вызывающий огонек, что, впрочем, не ослабляло неприкрытого выражения неприязни. Тем утром она дожидалась возле палатки, покуда он не проснется,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 — Что ты имеешь в виду? — спросил Ранд. Широкая юбка ничуть не мешала девушке супругой кошачьей грации поспевать за Джидиином. — и л а н как и ты, жительница мокрых земель. И она из твоего народа. Авиенда с вызовом вскинула голову. Теперь ее волосы не были собраны на затылке в коротенький хвостик, как ей носили девы. Она обвязала голову шарфом, почти полностью скрывавшим прическу. — Эта женщина подходит тебе как нельзя лучше. разве она не прекрасна спина ее стройная упруга все члены сильные и гибкие губы сочны как любовные яблоки кожа ее нежнее тончайшего шелка волосы как тканное золото глаза подобны голубым с а п ф и р а м грудь ее о к р у г л ы и прекрасна а бедра я и без тебя знаю что она хороша собой оборвала вендурант щек и его горели зачем ты все это говоришь я описываю ее ответила в е н д а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 Авиенда пожала плечами и поправила свою шаль. «Значит, не видел. Жаль, ей стоило бы это подстроить. Но я-то видела и буду говорить, как близкий ей человек, ее почти сестра». По тону а в и е н д ы Рант мог подумать, что его почти сестра вела бы себя точно так же. У Аильсов все обычаи чудные, но уж этот ни в какие ворота не лезет. «Бедра ее! Перестань! Сейчас же!» а в и е н д ы искоса посмотрела на него и продолжила. «Лучшей женщины тебе не сыскать. Илайн положила свое сердце к твоим ногам, как брачный венок. Неужто ты думаешь, что в твердыне Тира был хоть один человек, который бы этого не знал?» «Я не хочу говорить об ы л э й н твердо заявил Ранд. «Тем более, если вздумается продолжать разговор в такой манере, в какой она его начала». И стоило юноше припомнить слова а в и е н д ы как лицо у него запылало.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 а потом отверг. Она писала тебе, Рандал Тор, и в письмах ее «Вся чистая правда от первого до последнего слова». Мне сказала об этом Эгвейн. «Ты слышишь? От первого до последнего слова!» «Что ты о ней думаешь, макроземец?» Ранд почесал затылок, сбив при этом в сторону шуфу. Пришлось поправлять. «В письмах, и л л о н все правда? В обоих? Но ведь они полностью противоречат одно другому». Неожиданно р а н встрепенулся. — Это ведь Эгвейн рассказала ей о письмах Элэйн. А сама т а Эгвейн откуда? Неужели женщины обсуждают такие вещи между собой? Сговариваются, как лучше обвести мужчину вокруг пальца. Он поймал себя на том, что был бы не прочь повидаться Смин. Она-то никогда не водила его за нос. Ну, разве что разок-другой. И не называла обидными прозвищами. Только овечьим пастухом. Да и то не со зла. Рядом с ней он почему-то чувствовал себя тепло и уютно. Во всяком случае, в отличие от Илойн и Авиенды, Мин не пыталась выставить его круглым дураком. Казалось, молчание Ранда сердило Авиенду еще больше, если такое было возможно. Она что-то ворчала себе под нос, шагала так, словно хотела что-то раздавить, и беспрерывно поправляла на ходу шаль. А потом внезапно умолкла и вперилась в него взглядом. точно гриф какой, и как она умудряется при этом не спотыкаться. «Ты почему так на меня смотришь?» — строго спросил он. «Я тебя слушаю, Рандалтор». Авиенда улыбнулась, но зубы ее были стиснуты. «Ты ведь просил меня замолчать? Вот я и слушаю тебя. Ты доволен?» Ранд бросил взгляд на Мэтта, но тот только покачал головой. «Что н е говори, а понять женщину решительно невозможно». Он попытался сосредоточиться, подумать о том, что ждет его впереди. Но куда там? Попробуй привести мысли в порядок, когда женщина сверлит тебя взглядом. Конечно, глаза у а в и е н д ы хоть и сердитые, но красивые, однако лучше бы она смотрела в другую сторону. Прикрывая глаза от слепящего солнца, Мэтт старался не смотреть на Ранда и Авиенду. — Как Ранд вообще может иметь с ней дело? — Конечно, спору нет, Авиенда хорошенькая. Особенно, если ее принарядить. Но язык у нее как жало, а нрав, пожалуй, покруче, чем у н а й н е в Хорошо еще, что она цепляется к ранду, а не к нему. м э д стянул с головы платок, утер пот с лица и повязал его обратно. Жара, и бьющая в глаза солнце, совсем его доконали. Неужто во всей Алильской пустыне нет ни одного тенистого уголка? Он чувствовал, как соленый пот щиплет ссадины и порезы. Прошлой ночью м о р е й н разбудила его, едва он заснул, но Мэтт отказался от исцеления. Несколько незаживших царапин — невысокая плата за то, чтобы тебя лишний раз не касалась эта проклятая сила. н ну, о головная боль унялась благодаря противному на вкус надобью хранительниц. Не то чтобы совсем унялась, но то, что беспокоило его по-настоящему, скорее всего, было не под силу Моррейн. Да, он и не собирался говорить ей об этом, пока сам не разберется, в чем дело. может быть, и никогда не скажет. Ему и думать-то об этом не хотелось. Морейн и хранительница мудрости следили за ним. Он полагал, что на самом деле они наблюдают за Рандом, но не мог избавиться от ощущения, будто их внимание приковано к нему самому. Золотоволосая Мэллоин, удивительное дело, взобралась на а л д и п Теперь она неловко сидела позади Морейн, обхватив Айседай за талию и о чем-то с ней говорила. А он-то думал, что аильцы никогда не ездят верхом. Очень красивая женщина э т о м а л э й н с такими яркими зелеными глазами. Очень привлекательная, если забыть о ее умении направлять силу. Мужчина должен быть последним болваном, чтобы связаться с такой особой. И вообще, — напомнил себе м э т покачиваясь в седле типуна, — у аильцев свои дела, и его они не касаются. Я побывал в Руидине. Я выполнил то, что, как говорили эти похожие на змей типы, должен был сделать. И что же я за это получил? Это проклятое копье, серебряный медальон и... Но дело сделано, и теперь я мог бы убраться во свояси. Будь у меня хоть капля здравого смысла, я бы так и сделал. Он мог бы уйти, найти способ поскорее выбраться из пустыни, пока его не уморила жажда или не хватил солнечный удар. Мог бы, когда бы его не тянул к себе, не удерживал рант. А может, не так уж он его и удерживает. Самый простой способ выяснить это — попробовать уйти. м э т а к и н у л взглядом унылую блеклую равнину и скривился. Подул ветер, ощущение такое, словно пахнуло из раскаленной печи, и над долиной поднялась, закружилась желтая пыль. Далекие горы дрожали в знойном мареве. Может, все-таки стоит... «Задержаться здесь?» Неожиданно появилась одна из посланных в разведку дев. Она подбежала к Руарку, прошептала что-то ему на ухо, а потом бросила насмешливый взгляд на Мэтта. Он отвел глаза в сторону и принялся сосредоточенно вытаскивать из конской гривы какую-то колючку. м э т прекрасно помнил эту рыжеволосую, молодую, примерно одних лет Сегвейн, женщину по имени д а р и н д а Она была одной из тех, кто подбил его сыграть в поцелуй девы, и п е р в ы й получила п р и ч и т а ю щ е е с я м э т вовсе не считал очистку гривы Типуна от колючек неотложным делом, но встречаться с этой шутницей взглядом ему как-то не хотелось. — Торговцы, — сообщил Руарк, когда д а р и н д а вновь умчалась вперед. — Нам навстречу движется купеческий караван. Судя по голосу вождя, его это известие не обрадовало. Зато м э т просиял. Торговцы — это, пожалуй, как раз то, что ему нужно. Если они сумели добраться сюда, то наверняка знают и обратную дорогу. Интересно, догадывается ли Ранд, что у Мэтта на уме? Ранд теперь совсем как а и л е ц По его физиономии ничего не поймешь. Джинда и хранительницы слегка ускорили шаг, и люди к у л а д и н а не к о л е б л я с ь ни минуты последовали их примеру. Не исключено, что они тоже получили сообщение о караване от своих разведчиц. Теперь аильцы шли так быстро, что и всадникам пришлось ускорить шаг своих лошадей. Солнце, казалось, совсем не мешало жителям пустыни. Ни в о и н о м ни одетым в белые гай-шайн. Длинная колонна текла по каменистой долине, словно река. м и л и через две показался караван, полторы дюжины крытых, изрядно поизносившихся в нелегком пути повозок, с закрепленными везде, где только можно, запасными колесами. Под покрывавшим два передних фургона слоем желтой пыли угадывался первоначальный белый цвет. Эти фургоны представляли собой настоящие дома на колесах, с деревянными ступеньками позади и торчащими над крышами металлическими печными трубами. Три замыкавшие караван-повозки, которые тащили упряжки в два десятка мулов, оказались просто-напросто огромными, тоже окрашенными в белый цвет бочками, наверняка наполненными водой. Середину каравана составляли фургоны, очень похожие на те, на каких в двуречье приезжали торговцы, на больших колесах с толстыми спицами, с парусиновым верхом, на высоких округлых рамах. В больших сетчатых мешках, привязанных по бортам повозок, гремели стопки горшков и котлы, в них же были уложены и другие товары, и прочая всевозможная кладь. завиде фаильцев... Возницы натянули вожжи и стали дожидаться приближавшихся к ним походных колонн. Из переднего фургона вылез грузный мужчина в светло-сером кафтане и темно-широкополой шляпе с плоским верхом. Он то и дело снимал свою шляпу и утирал пот с олба большим белым платком. Похоже, торговец нервничал, что трудно было поставить ему в вину. Нелегко сохранить спокойствие при виде добрых пятнадцати сотен аильцев». м э т о у д и в и л о другое. Как у Руарка, п р у с ц о й двигавшегося перед конем Ранда, так и у Гейрна, был крайне недовольный вид. «Не понимаю, что вы такие мрачные», — заметил юноша. «Выглядите так, будто собрались кого-то убить. Я-то думал, что вы, аильцы, разрешаете торговцам, так же как м и н е с т р е л я м и странствующему народу, невозбранно путешествовать по вашей земле». «Мы всегда рады и торговцам, и министрелям». — буркнул в ответ Гейерн. «Да, — подумал м э т если у них это называется «рады», как же они тогда встречают тех, кому не рады? Не хотел бы я оказаться на месте этих бедолаг». «А как насчет странствующего народа?» — спросил м э т и, поскольку Гейерн угрюмо молчал, уточнил. «Я имею в виду лудильщиков». в т у а т а н Лицо вождя Септя стало еще более суровым, А в и е н д а бросила на Мэтта такой взгляд, словно он сказал что-то неприличное. Ранд подъехал ближе к м э т у и, поравнявшись с ним, тихо заметил. «Я бы на твоем месте не поминал лудильщиков при Аильцах. Это деликатная тема». «Будь по-твоему», — согласился Мэтт, хотя и не мог взять в толк, почему это лудильщики — деликатная тема. «А как по мне, так их и этот торговец не особо радует». «Ничего себе торговец». Я купцов помню, которые в а м м о н д а ф Луг приходили с караванами, в которых фургонов куда меньше было. Но ведь он отправился в пустыню», — усмехнувшись, ответил Ранд. Уловив его смешок, д ж е д и и н вскинул голову и проплясал несколько шагов. «Интересно только, удастся ли ему вернуться обратно?» м э т приметил, что глаза Ранда не улыбались. Иногда ему очень хотелось, чтобы все наконец-то прояснилось. «Насчет Ранда...» В своем ли он все-таки уме?» Шагов за триста до переднего фургона Руарк подал знак. э л ь с к а я колонна остановилась, и Руарк с Гейрном двинулись вперед одни. Точнее, собирались пойти одни, но Ранд пришпорил пятнистого жеребца и поехал за ними. А за Рандом, согласно приказу не покидать его, последовала охрана. Сотня воинов Джинда и, само собой, Авиенда. м э т решил, что и ему не стоит отставать. Если р у а р к даст торговцу от ворот-поворот, тогда м э т не должен упустить шанс отправиться с ним прочь из пустыни. Из рядов Шайда Россой выбежал Куладин. Один. Возможно, он хотел поступить так же, как намеревались поначалу и р у а р к с Гейрном, но м э т подозревал, что дело не в этом. Предводитель Шайда, скорее всего, хотел подчеркнуть разницу между собой и Рандом, которого сопровождала целая сотня воинов. Кажется, сначала и Моррейн шагнула вперед, но потом обменялась несколькими словами с хранительницами мудрости, и все остались на месте, внимательно наблюдая за происходящим. Айс с е д а и спешилась и стояла, поигрывая каким-то сверкающим предметом. Эгвейн и х р а н и т е л ь н и ц ы собрались возле нее. Здоровенный малый в сером кафтане сколько не утирал нервное лицо, при ближайшем рассмотрении не казался настолько уж напуганным, хотя и подскочил, когда возникшие словно из-под земли девы окружили его фургоны. Зато возницы, бывалые мужчины с суровыми лицами, покрытые шрамами и с перебитыми носами, выглядели так, будто готовы забиться под сиденье. Если они походили на свору уличных собак, то аильцы, по сравнению с ними, были волчьей стаей. Торговец быстро совладал с растерянностью.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 Не умаляло и то, что здоровяк расплылся в улыбке и низко поклонился, взмахнув широкополой шляпой. — Мое имя — Хаднан Кадер, — представился он. — Я ищу холд х о л о д н ы е скалы, достойные господа, но готов торговать со всеми. У меня много прекрасных, отсюда не близко до холодных скал, как и до любого другого холда, — словно ледяным ножом оборвал его Руарк. «Как вышло, что ты оказался так далеко от драконовой стены без проводника?» «Сам не знаю, добрый господин!» Кадер продолжал улыбаться, но уголки его рта слегка натянулись. «Я ни от кого не скрывался. Это мое первое путешествие в трехкратную землю, так далеко на юг. Мне показалось, что здесь проводника не найти!» Куладин громко фыркнул и лениво повертел одним из своих копий. Кадер съежился, словно почувствовал, как сталь пронзает его грузное тело. «Проводника найти вовсе нетрудно», — сухо сказал Руарк. «Тебе повезло. Повезло, что ты забрался так далеко без проводника и что остался жив, иначе шел бы сейчас назад к драконовой стене, раздетой догола». Кадер р а с к л а б и л с я в беспокойной улыбке. Вождь продолжил. «И повезло, что встретил нас. Еще день-другой».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 — Не хотелось бы, чтобы ты снова заблудился. Трехкратная земля — опасное место для тех, кто ее не знает. Куладин с вызовом вскинул голову. — А почему он поедет с тобой, Руарк, а не со мной? — произнес он резким тоном. — Шайда здесь гораздо больше. По обычаю торговец должен ехать с нами. — Куладин, разве ты уже стал вождем своего клана? Я это как-то проглядел.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 Все это время кадер утирал пот с лица, ежился и морщился, поняв, что оказался в центре внимания, и из-за него идет спор между аильцами. Выслушав приглашение Руарка, он с огромным облегчением вздохнул и, рассыпаясь в благодарностях, предложил. — Спасибо, достойные господа, спасибо. Наверняка благодарил за то, что его не убили. — Может быть, достойные господа посмотрят мои товары. Вдруг вам что-нибудь особо приглянется потом. — оборвал его Руарк. — Сейчас не время. — На ночь мы сделаем привал в становище Имры. Там ты и покажешь нам свои товары. Услышав, что Джинда остановится на ночлег в становище Имры, Куладин сразу повернулся и зашагал к своим. Кадер нахлобучил на голову свою шляпу. — Хорошая у тебя шляпа! — заметил м э т подъезжая поближе к торговцу. Он резонно рассудил, что раз уж придется и дальше таскаться по пустыне,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 Длинные черные волосы были покрыты белой кружевной накидкой, которую поддерживали резные гребни из поделочной кости. Двигалась она с неожиданной для особой такой комплекции грацией, чуть ли не так же легко, как девы. «Хорошее предложение», — произнесла она мелодичным голосом. «Меня зовут Кейли Шауги, я купчиха». Сорвав шляпу с головы кадера, женщина протянула ее Мэтту. «Прекрасная вещь, добрый господин, и почти новая. Вам она пригодится. Мужчине в трехкратной земле приходится не сладко. Здесь он может погибнуть. Вот так!» Она щелкнула толстыми, мясистыми пальцами и неожиданно рассмеялась, ласкающим слух горловым смехом. «Да и женщина тоже. Вы сказали золотая марка, не так ли?» Мэтт заколебался, и ее черные глаза блеснули п о д н а в и с ш и м и веками. и — Я редко предлагаю сделку дважды. — Ничего не скажешь, примечательная особа. Кадер слегка поморщился, однако же не протестовал. Если Кейли и его партнерша по торговле, нетрудно догадаться, кто из них всем заправляет. Мэтр судил, что возможность поберечь голову от солнца всяко стоит одной марки. Он вручил женщине тайронскую марку, и Кейли отдала ему шляпу, но не раньше, чем попробовала монету на зуб. Юноша нахлобучил шляпу. Как н е удивительно, она оказалась в пору. Может, прохладней в ней не было, но, во всяком случае, не так слепила глаза. Головной платок отправился в карман. — Кто еще желает что-нибудь приобрести? Толстуха обвела взгляды маильцев, осклабилась при виде авиенды, что, видимо, означало улыбку, и пробормотала «Какое прелестное дитя!» Затем вкратчивым тоном обратилась к Ранду. — Вам ничего не нужно, добрый господин. Голос ее, особенно когда становился таким медоточивым, поразительно не соответствовал лицу и фигуре. Что-нибудь, чтобы укрыться от здешнего беспощадного солнца. Франт лишь покачал головой и повернул коня так, чтобы можно было внимательней приглядеться к возницам. Шуфа делала его почти неотличимым от Аильца. — Мы откроем торг сегодня, Кейли, — заявил кадер. — В месте именуемом становище Имре. «А почему не здесь, а не сейчас?» — спросила она, внимательно присматриваясь к колонне Шайдо и еще более внимательно к хранительнице мудрости. Неожиданно Келли повернулась и направилась к своему фургону, бросив партнеру через плечо. «А если так, зачем ты задерживаешь добрых господ? Трогайся в путь, кадер, да поживее!» Рант, глядя ей вслед, покачал головой. И тут из белого фургона этой женщины вылез Менестрель. м э д заморгал. полагая, что ему попросту напекло голову. Но в е д е н и е не исчезло. Настоящий м и н е с т р е л ь темноволосый, малый, средних лет, покрытым цветными заплатами плаще. Он с опаской поглядывал на собравшихся, пока Кейли не подтолкнула его, и он, поднявшись по лесенке, вновь не скрылся в фургоне. Кадер проводил женщину таким же ничего не выражающим взглядом, которым смотрел на Аильцев и зашагал к своему фургону. «Что и говорить! Чудная компания!» «Ты видел меня, Стреля?» — спросил м э т у Ранда. Тот рассеянно кивнул, рассматривая колонну фургонов, будто никогда прежде не видел ничего подобного. Руарк и Гейрн направились назад, к своим воинам. Сотня воинов, окружавшая Ранда, терпеливо ждала, поглядывая на него и на все вокруг, ничего не упуская из виду, даже маленького бугорка, за которым могла спрятаться, Разве что мышь. Возницы принялись подбирать вожжи, но Рант не двигался с места. «Странные люди эти, торговцы, Рант, ты не находишь? Хотя, конечно, надо быть большим чудаком, чтобы забраться в эту пустыню. Взгляни хоть на нас». а в е н д а скривилась от этих слов м э т а а Рант, похоже, вообще их не услышал. м э т у хотелось, чтобы он сказал что-нибудь. Ну, хоть что-нибудь. Молчание выводило м э т а из себя. «Никогда бы не подумал, что Руарк и Куладин станут оспаривать друг у друга честь сопровождать купеческий караван. Ранд, ты хоть что-нибудь понял в этом джи-и-тох?» «Ты глупец», — пробормотала Авиенда. «Это не имеет никакого отношения к джи-и-тох. Куладин пытается вести себя как вождь клана, а Руарк не может этого допустить, ведь тот пока еще не побывал в Руидине. Шайдо — такой клан, который готов украсть у собаки кость». а заодно стащите саму собаку. Но все же они заслуживают настоящего вождя. И вот теперь из-за Ранда Алтора мы вынуждены позволить целые тысячи шайдо в разбить палатки на нашей земле». «Его глаза», — пробормотал Ранд, не отрывавший взгляда от фургонов. «Опасный человек». м ы э т о задаченно п о с м о т р е л на друга. «Чьи глаза? Куладина? к а д е р а Заметь, он подольщался, бледнел, прикидывался до смерти напуганным, но глаза его не менялись. Всегда нужно следить за глазами. Он не тот, кем хочет казаться. Точно, р а н д м э т поерзал в седле, подобрал поводья, явно собираясь тронуться дальше. Может, молчание и не самая худшая вещь. Нужно следить за глазами. Теперь Рант принялся вертеть головой, озирая крестные холмы и утесы. — Время таит опасность, — пробормотал он. — Время расставляет ловушки, а я должен избегнуть их с и л к о в расставляя свои. м э т проследил за взглядом Ранда, но не увидел ничего, кроме колючих кустов до да редких чахлых деревьев. Авиенда хмуро посмотрела на долину, подняла глаза на Ранда и молча поправила шаль. — Ловушки? — переспросил Мэтт. «О, свет!» — мысленно взмолился он. «Пусть Ранд один раз ответит вразумительно, а не как сумасшедший. Кто расставляет ловушки?» Ранд смотрел на него, словно не понимая вопроса. Фургоны торговцев тронулись с места в сопровождении дев Копья, которые легкой трусцой бежали рядом. Шайду двигались параллельно с той же скоростью, что и Джинда, большая часть дев устремилась вперед на разведку. Лишаильская охрана р а н д а не трогалась с места, выжидая, когда двинется он сам. Замешкались и хранительницы. По жестам Эгвейн м э д понял, что она не прочь сходить узнать, с чего это Рант застыл точно вкопанный. — Ты этого не увидишь и не почувствуешь, — ответил наконец Рант и, склонившись к нему поближе, проговорил громким шепотом. — Остерегайся. Теперь среди нас зло. Он криво усмехнулся, провожая взглядом отъезжавшие подводы. «Ты имеешь в виду этого кадера? Это он зло?» «Кадер — опасный человек, я по глазам вижу. Но о большем судить, конечно, трудно. Впрочем, стоит ли мне беспокоиться? Ведь за мной приглядывают и Морин, и хранительницы мудрости. К тому же нельзя забывать и о Ланфер. Бывал ли хоть один человек под столь бдительным и надежным присмотром?» Неожиданно р а н д выпрямился в седле. — Началось, — тихо произнес он. — Пожелай мне удачи, Мэтт, а к о й какая есть у тебя. — Началось, и теперь, как бы все н е обернулось, пути назад нет. Кивнув самому себе, Рант направил пятнистого жеребца за руарком. Авиенда побежала рядом, а позади неотступно следовала сотня джиндо. Мэтт поехал со всеми, это всяко лучше, чем оставаться на месте. Высоко на ослепительно-голубом небе,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 Надо выбираться из этой проклятущей пустыни, пока не поздно. Время от времени Мэтт поглядывал на вереницу фургонов. Пока не поздно. А может быть, уже поздно?